Интересны в теории Хилла еще и следующие его предположения. А. Камни сбрасывали с 50-метрового обрыва холмистой гряды, окаймляющей север долину Пьюзи. Б. Их могли везти на салазках по льду или по слежавшемуся снегу, так как зимы тогда могли быть холоднее. В. Их могли собирать на перевалочных пунктах, и перетаскивать разные команды через большие промежутки времени. Обсуждая пункт «А», он высказывает предположение, что спускать большие глыбы по крутому склону можно было бы следующим способом. Наверху их снимали с салазок и пускали скользить по скату, сооруженному из обтесанных бревен, уложенных торцами в стык по направлению движения. Такое скольжение, считает он, могло оставить следы на камне, и он приводит в качестве возможного примера длинные борозды на сарсене номер 16. Что касается пункта «Б», то Хилл говорит, что у нас нет возможности установить, насколько отличались английские зимы бронзового века от современных. Но если они все-таки были холоднее, лед и снег значительно облегчили бы перетаскивание камней. Он утверждает, что по гладкому льду вниз, по небольшому уклону, который имеется на 27 из 34 километров этого пути, тащить на салазках 50-тонный камень свободно могли бы 25 человек, а то и меньше. Что касается пункта В, то, по его мнению, транспортники бронзового века, вероятнее всего, максимально использовали климатические условия и перетаскивали камни только зимой, когда земледельческие работы почти прекращаются, а снег и лед облегчают перетаскивание. Кроме того, они могли заниматься этим по ночам, когда хозяйственные заботы остаются позади, а температура становится гораздо ниже. Может быть, полагает он, они даже растягивали перетаскивание некоторых камней на несколько зим. Однако, как мы увидим, Есть данные, указывающие, что в Англии тогда был период температурного максимума, а это делает гипотезу ледяных дорог весьма сомнительной. Какие бы пути ни были выбраны для сарсенов и голубых камней, и какие бы методы ни применялись, доставка огромных глыб с Марлбордаунс и Изуэльс в Стоунхенж была бесспорно колоссальным предприятием и требовала усилий значительной части населения Юга Англии. Но вот камни доставлены на место строительства. Каким образом их там оббивали, обтесывали, шлифовали и устанавливали? Тут в распоряжении археологов есть больше фактов, помогающих реконструировать эти процессы. В своих догадках они могут опираться на следующие материальные свидетельства: небольшое количество каменных осколков. Порядочное число инструментов и сведения о приемах, которыми пользовались мастера той эпохи в других частях тогдашнего мира, где отсутствие письменности вовсе не исключало обмена информацией. Несомненно, некоторые первичные обработки камни подвергались еще на месте добычи. Голубые камни в Эльсе, сарсены на Марлбордаунс. Глыбы, величина которых была больше требуемой, Почти, наверное, обкалывались примерно до нужных размеров, и только потом их начинали перетаскивать. Обкалывание могло производиться путем загонки клиньев в трещины. Затем клинья намачивались, чего они разбухали, или же по ним просто били чем-то тяжелым. Возможно, для раскалывания камней применялась относительно высокая техника, использовавшая высокую и низкую температуру и удары. При этом методе после того, как намечается желаемая линия раскола, на камне точно по этой линии разводится огонь, а затем на раскаленную поверхность льется холодная вода. Пока этот участок находится под воздействием жара и холода, по нему бьют молотками или тяжелыми камнями, в результате чего может отвалиться большой кусок или же вдоль намеченной линии пройдет глубокая трещина. Когда необработанные или первично обработанные глыбы пребывали в Стоунхендж, начиналась более тонкая обработка и шлифовка. Это делалось несколькими способами, из которых ни один не был ни быстрым, ни легким. Вероятно, обработка камней в основном производилась с помощью больших молотов, весивших до 30 килограммов. Молотами служили камни подходящей формы, которых вокруг валялось сколько угодно, Поскольку сарсены очень твердые, для молотов брался тот же материал. Удары молотов воздействовали на поверхность верно, но очень медленно. Современные эксперименты показали, что сильный мужчина, бьющий по сарсену молотом, способен сколоть около 100 кубических сантиметров за час. Аткинсон считает, что с сарсену Стоунхенджа было отбито по меньшей мере 50 кубометров камня. Эта работа должна была потребовать почти миллион человеко-часов. После того, как с помощью грубой отбивки камню весьма приблизительно придавалась желаемая форма, начиналась более тонкая обработка. Искусно направленными ударами молотов в сарсенах выбивали длинные мелкие желобки глубиной 5-8 см и шириной 20-25 см. Они обычно тянулись во всю длину камня. Затем молотами сшибали гребни между желобками. Такие боковые удары самыми тяжелыми молотами отбивали осколки. Это были единственные осколки, которые получались во время обработки камней. За этой черновой обработкой иногда следовало более тонкое и точное. На камне выбивались небольшие борозды, не длиннее 22 сантиметров, шириной 5 сантиметров и глубиной полсантиметра. Иногда выбивалось несколько коротких глубоких борозд, возможно, чтобы убрать некрасивый выступ. Порой, отнюдь не всегда, вся исчерченная бороздами поверхность выравнивалась с помощью все того же приема отбивки. И в заключение поверхность, выровненную таким способом, иногда делали еще глажи с помощью шлифовки. По ней взад и вперед протаскивали тяжелые сарсеновые камни, причем, возможно, в качестве абразива под них сыпали толченый кремень, смоченный водой. С помощью одного или нескольких из этих способов камню придавали нужную форму и очень высокую степень гладкости. Даже шипы и гнезда можно было подогнать друг к другу весьма аккуратно. Резьба Стоунхенджа, открытая в 1953 году, без сомнения создавалась методами, сходными с методами более грубой обработки. Сарсеновый камень нельзя резать кремнем, и даже бронзе он поддается с трудом, а потому, вероятнее всего, доисторические топоры и кинжалы были выбиты слабыми ударами и выцарапыванием. Украшение древних камней современными инициалами в поисках, как выражаются археологи, поганейшего бессмертия производилось современными методами резьбы по камню. Наиболее любопытный из этих современных надписей – вопросительный знак с буквами «ЛВ» в его изгибе, вырезанный на камне номер 156 лет 130 назад – и весьма ясно видная надпись на камне номер 53. Из-за греческих букв эту надпись возводили к античным временам. На самом же деле ее выбили в 17 веке для субъекта, звавшегося Йоганнес Людовикус, Джон Льюис де Ферре, или он сам ее выбил. Из голубых камней Стоунхенджа шлифовки подверглись лишь многие. Но все сарсены Стоунхенджа-3 несут на себе следы шлифовки. И в большинстве случаев, когда шлифованная поверхность оказывалась неровной или незавершенной, камни устанавливались наиболее гладкой стороной внутрь, к тем, кто находился в пределах священного круга. Сейчас многие сарсены выглядят такими неровными, испещлены такими впадинами, что кажется, будто их никогда не подвергали обработке но это результат воздействия времени, долгих тысячелетий выветривания. Выветривание же шло неравномерно. Сарсен неоднороден, и ветер с водой высверлили в нем глубокие дыры. Ни в каком другом мегалитическом памятнике Европы не насчитывается столько шлифованных камней, как в Стоунхендже. Ближайшими его соперниками в этом отношении являются гробницы в Нью-Грейнже, в Ирландии, и Месс Хью на Оркнейских островах, там, откуда к круглому столу короля Артура приехал чародей Гавейн с братьями Агравейном, Гарретом и Гахерисом. Для того, чтобы установить камни, строители сначала выкапывали лунки, и глубина соответствовала длине той части камня, которую предполагалось закопать в землю, а длина и ширина были сантиметров на девяносто больше, чем камень. Три стенки лунки делались отвесными, но четвертый придавался наклон примерно в 45 градусов, что превращало ее в приемный пандус. Когда камень был готов для установки, стенку лунки напротив пандуса одевали толстыми деревянными кольями, чтобы конец соскальзывающего в лунку камня не воткнулся в нее. Камень подкатывали к лунке, сталкивали на пандус, и его конец ползал по кольям, не осыпая земли. Затем с помощью веревок, сплетенных из полос кожи, либо из растительного материала, и каких-нибудь примитивных талий, которые тогдашние люди были способны придумать и сделать, человек двести могли поставить тридцатитонный камень вертикально. Едва он принимал вертикальное положение, а все пустое пространство у его подножия заполнялось вполне понятной отчаянной быстротой. Строители кидали в яму все, что только попадалось под руку, лишь бы не дать камню завалиться. Молотые другие орудия, камни, кости, мусор, дерн — в дело шло все. Затем начиналась утрамбовка. После этого, вероятно, чудовищную глыбу оставляли в покое на многие месяцы, чтобы земля вокруг подножия уплотнилась и всякая осадка прекратилась. Разумеется, с эстетической точки зрения было очень важно, чтобы вершины сарсеновых трилитов и вертикальных камней кольца находились на одном уровне, а это означало дополнительные измерения, обколку и придачу нужной формы уже после установки. Важно заметить, что нижние концы вертикальных камней были тщательно оббиты в тупой конус, так чтобы после спуска в лунку их можно было установить поточнее, слегка поворачивая. Каким образом производилась заключительная и наиболее поразительная из операций укладка перекладин, мы можем только гадать. Нет никаких материальных или иных свидетельств, которые могли бы нам в этом помочь. Если мы признаем за строителями изобретательность, на которую указывают остальные этапы работы, а также доказанное умение изготавливать орудия и высокую организованность людей того времени, то нам представится вероятным, что перекладины поднимались методом перекидывания с помощью наращиваемых штабелей из бревен. Делалось это так. Перекладину располагали на земле у подножия ее будущих двух опор, а затем перпендикулярно к ней укладывали слой положенных на землю бревен. Потом ее переваливали на бревна, а на том месте, где она перед этим лежала, настилали еще бревна, но уже в два слоя, параллельно ей и перпендикулярно. Затем камень переваливали на этот более высокий помост, а на бревна с другой стороны накладывали еще два слоя и переваливали перекладину туда. Так продолжалось до тех пор, пока деревянная башня не поднималась до верха вертикальных камней. Последней задачей было перевалить перекладину так, чтобы ее гнезда легли на шипы вертикальных камней. Такая башня из продольных и поперечных слоев потребовала полутора километров шестиметровых бревен диаметром 15 сантиметров с заранее вырубленными пазами, как у бревен, из которых строят хижины. Перекладину можно было бы поднять на нужную высоту и другим способом – по земляной насыпи, как поднимали с пирамид. Это предположил Уоллес в 1730 году. И еще в 1924 году Эдвард Стоун в своей безапелляционной книге «Камни Стоунхенджа» выдвинул ту же теорию, указывая, что перекладины можно было бы втаскивать по насыпям крутизной даже 40 градусов. Но сооружение и уборка подобной насыпи для каждой из 35 перекладин Стоунхенджа потребовали бы колоссальной работы, намного превосходивший тот труд, который был затрачен на сооружение рва и валов Стоунхенджа-1. И поскольку последние исследования участков у основании вертикальных камней не выявили ни малейших следов земляных насыпей, теперь считается, что этот метод использован не был. Можно было также строить из бревен пандусы, но они потребовали бы больше бревен, чем башни и были бы гораздо менее надежны. Для любознательного читателя, возможно, будет интересно сравнение уникального каменного памятника Европы с другим поразительным каменным сооружением древности – египетской пирамидой Хеопса. Эта великая пирамида сложена из двух миллионов трехсот тысяч каменных блоков со средним весом две с половиной тонны. Наиболее крупные блоки весили 15 тонн. Ее высота составляла 146,7 метра, а площадь основания 15 гектаров. Подобно подавляющему большинству из 80 с лишним больших пирамид, ее построили на западном берегу Нила или на берегу смерти. Она ориентирована точно по странам света с максимальной ошибкой на восточной стороне, В одну десятую градуса. Ее воздвигли всего за несколько лет десятки тысяч, если не сотни тысяч рабочих, скорее рабов, чем свободных. Стоунхендж, менее массивный, но столь же искусно сооруженный, строился свыше трех веков, сотнями или, самое большее, тысячами рабочих. Социальное положение этих рабочих нам неизвестно. Но у нас есть... Много оснований полагать, что их отношение к своей задаче было совсем иным, чем у египетских тружеников. Великая пирамида, вне всяких сомнений, была гробницей одного человека. Стоунхендж, вероятно, принадлежал всем. На некоторых камнях пирамид все еще сохраняются названия рабочих команд, написанные красной охрой. Сильная команда, стойкая команда. «Северная команда» и так далее. Как было бы интересно, если бы в один прекрасный день в Стоунхендже тоже были найдены подобные значки английских рабочих команд. На протяжении жизни многих поколений работа на Солсберийской равнине должна была поглощать значительную часть энергии физической, умственной и духовной и большую часть материальных ресурсов целого народа. Общая оценка работы, потребовавшейся для создания Стоунхенджа 1, 2 и 3, дала следующие результаты. Минимум затраченной работы в человека днях. Выкапывание рва, насыпание валов. 3500 кубометров по кубометру за человека день. 3500. Переноска земли при вышеуказанных работах. 7000. Выемка 5000 кубометров для аллеи, выравнивание, измерения и так далее. 6000. Переноска земли при вышеуказанных работах – 12000. Перевозка 80 голубых камней весом в среднем по 4 тонны, 36 километров по суше, по 100 человек на камень, по 1,5 километра в день – 192 тысячи. 324 километра по воде, по 10 человек на камень, по 15 километров в день, 17 280. Постройка Стоунхенджа-2 по 20 человек и дней на камень, 1600. Перевозка 80 сарсенов весом в среднем по 30 тонн, 30 километров по суше, по 700 человек на камень, по полтора километра в день, миллион 120 тысяч. Обработка сарсенов, 48 кубометров каменного порошка по 80 кубических сантиметров на человека в день, 60 тысяч. Рубка каменными топорами и перетаскивание 300 бревен для башен, 2000 катков, по одному человека дню на бревно, 2300. Изготовление 60 тысяч метров кожаных веревок, По одному человека дню на метр – 60 тысяч. Постройка Стоунхенджа-3 по 200 человека дней на камень – 16 000. Всего человека дней около миллиона пятисот тысяч. К этому колоссальному итогу в полтора миллиона человека дней физического труда следует прибавить не поддающуюся исчислению, но, безусловно, огромную умственную работу. Организация, руководство, снабжение, необходимые для осуществления столь грандиозных общественных работ, несомненно, были крайне сложны и трудны. Каждого рабочего надо было во время работ кормить и одевать, и требовались люди, чтобы обеспечивать их всем необходимым. Планирование же инженерное руководство были, как мы увидим, проведены с необыкновенной тщательностью и со всей степенью совершенства, которая вообще была доступна для тогдашней Британии. Вся эта кабинетная работа должна была требовать непрерывных усилий многих людей, наиболее талантливых и умных в стране, на протяжении нескольких поколений. С каким современным проектом можем мы сравнить строительство Стоунхенджа? С программой космических исследований Соединенных Штатов Америки? Относительные масштабы этих двух программ могут оказаться вполне сопоставимыми. Космическая программа в настоящее время прямо или косвенно требует всей энергии одного человека на каждую тысячу человек самодеятельного населения Соединенных Штатов Америки. Стоунхендж бесспорно поглощал по меньшей мере такую же часть национальной энергии. Все население Англии того времени, по-видимому, составляло не более 300 тысяч человек, из которых не меньше тысячи работали на строительстве. Космическая программа поглощает около 1% всего национального продукта Соединенных Штатов Америки. Стоунхендж, несомненно, поглощал не меньше – Его строительство бесспорно требовало от тогдашних жителей Англии гораздо больших усилий, чем космическая программа от американцев, и, вероятно, значило для них гораздо больше.